Просто поднимите руки те, кто первый раз на А где же те, кто были раньше? Хорошо. Давайте закрепим положительный эффект. Прошу эти прямо руки положительно. об обществе будущего и о том, что нам мешает сейчас в это будущее войти и измениться. Значит, я сегодня смотрел перед лекцией три момента. Первый – страх перед будущим. Страх перед будущим – это э, не верить в себя в будущем. Это мрачные мысли о будущем. Это просто страх за будущее, повышенные переживания и так далее. Первое. Страх перед будущим. Второе. Недовольство собой. Уныние, нежелание жить, неверие в себя, пессимизм. Третье. Недовольство миром, человечеством. То есть повышенная критика окружающего мира и человечества. Внутренняя критика. Неприятие мира, недовольство миром. Вот эти три момента, которые которых быть не должно в ближайшее время. Потом мы будем говорить, почему. Прошу, вспомните все моменты, когда вы в какой-то степени подавляли чувство любви. Это в первую очередь. Неумение простить близких людей, недовольство собой, страх перед будущим, сожаление о прошлом. То есть сначала мы пройдем всю жизнь, отпустим все моменты, когда мы отрекались от любви. И потом еще... А, пожалуйста, пройдите все моменты повышенных переживаний за будущее, повышенного недовольства собой в любой форме и претензий к окружающему миру и человечеству. Хорошо. Раньше, когда я смотрел полевые структуры и видел, как деформация поля связана с состоянием человека физическим, состоянием его судьбы и так далее, у меня была цель одна – выровнять все это, привести человека в порядок. То есть чисто научный подход. Вот есть цель, и вот должен быть результат. Наука без результата не существует. Потом я увидел, что... Какие бы изменения ни проходили, результат не может быть стабильным, если человек не меняется, его характер. Потом я видел, что эмоции связаны с полем. До сих пор нет э, объяснения, что такое чувство эмоций. Но отношения... Достаточно прагматическое понятие здоровья и судьба было достаточно долго. То есть нужно изменить судьбу, нужно изменить то, это, и все будет нормально. Потом я понял, только личное участие человека, его желание, его изменения будут давать какой-то эффект. У меня было, сейчас скажу, когда это было лет 8 назад, для меня было, так сказать, открытие. А я всегда должен был как хирург копаться в полевых структурах, выравнивать и так далее. Тут обратилась знакомая, какая-то была серьезная проблема, там на уровне, она называла это порчи с глазом, там был так сказать, вариант близкий к смертельному. И вот я просто ей начал объяснять для того, чтобы потом уже как-то воздействовать. И вдруг я хочу воздействовать, а все чисто. И тогда я понял, что оказывается, информация может лечить лучше, чем любые энергетические потоки и так далее и так далее. Это открытие где-то я год переваривал, носил себе, пытался осмыслить. И в конечном счете понял, чем тоньше воздействие, тем оно глубиннее, масштабнее и долговечнее. И э, я понял, что изменение мировоззрения человека, изменение его характера, э, который он может совершить, получая информацию, они являются залогом не только его здоровья, но и его потомков. И э, уже от э, так сказать, силовых вариантов я стал переходить к другим. То есть у меня было несколько этапов. Первый этап был в середине 80-х, когда я увидел, что просто мне хочется, чтобы кто-то выздоровел, человек выздоровел. Я воздействовал, и болезни проходили чудесным образом и так далее, и так далее. Это был первый этап. Второй этап а, начался в районе 90-го года, когда я увидел, что энергетическое воздействие может быть опасным для того, кому я хочу помочь. Не только недолговечно, но и опасно. Для меня это было потрясение. Я увидел результаты своей работы и понял, что я в какой-то степени вредил. Я решил с этим покончить навсегда, но... Как-то себе сказал, если будет знак свыше, я продолжу э, попытку помогать людям, но уже так лечить не буду, как я не знал. Знак этот я получил, я решил так, что воздействовать руками я больше не буду, а буду как-то пытаться, э, чтобы человек сам меняется, изменял эти структуры. Третий этап был, я сейчас сказал, тогда, когда я начал разговаривать, объяснять и увидел, как реально начинает меняться то, что влияло на физическое здоровье, на судьбу, на характер и так далее. Но каждые где-то пять лет проходят такие изменения в моем мировоззрении, и подход меняется. Скажем, через несколько лет после этого разговора я понял, что... Слишком прагматичный научный подход к понятию «человеческая душа душе вредит». Если я молюсь для того, чтобы увидеть конкретный результат, это уже опасно. Этот прагматизм потом рано или поздно дает свои плоды. Вот, скажем, сейчас человечество находится в определенной, так сказать, в критической ситуации, за которой будет очередной этап развития. Для того, чтобы человечество преодолело то состояние, в котором оно находится, одно из главных условий – это объединение всего человечества. Информационное, сначала информационное, потом все остальное. Для того, чтобы человечество объединилось, должны быть устранены те рамки, которые не позволяют почувствовать себя единым. Самые а, тяжело преодолимые рамки – религиозные. Значит, религии должны как-то соединиться. Просто на почве новой религии это невозможно. Это возможно только в результате направления, которое будет соединять науку и религию. Значит, в ближайшее время это должно происходить, и такие тенденции видны во всем человечестве. И это объединение должно произойти достаточно быстро. Если у науки только прагматический подход, вот я что-то делаю, я должен видеть результат, то есть наука занимается тактическими вопросами, то в религии наоборот. Чистая стратегия. Если я молюсь Богу, я не должен ждать результата. Так вот, религия, без религии человечество, вот, нынешний уровень просто невозможен без религиозного восприятия мира, потому что оно дает масштабное видение, понимание мира, В, в его сути. Без науки нынешняя цивилизация тоже бы не выжила. Значит, для того, чтобы сейчас человек шагнул в завтрашний день, должна быть соединена наука и религия. Должен быть соединен прагматический подход к окружающему миру и подход совершенно без ориентации на какие-то результаты, подход, в котором любовь – главное, а все остальное вторичное. В первую очередь... подход должен быть религиозный, а не научный. Наука никогда не объяснит до конца, что такое любовь и что такое Бог. Так вот, религиозное мировоззрение, это мировоззрение как бы сверху, научное снизу. То есть, в ближайшее время будет происходить соединение двух способов мышления, двух философий, восточной и западной, двух типов мышления, религиозного и научного. И это соединение позволит человеку измениться, измениться качественно. Но для того, чтобы это изменение произошло, для того, чтобы эти две противоположности со соединились, не уничтожив друг друга, нужно найти что-то, что лежит в основе и науки, и религии. Это то, что мы называем любовью к Богу. Так вот, насколько мы внутренние готовы к изменению, насколько мы понимаем важность Изменений, подготовленность к ним, работа над собой, настолько быстрее эти процессы протекают. Так вот я начал с чего? Что раньше я видел деформацию полевую, я воздействовал, у человека менялся характер, менялась судьба, менялась здоровье. Потом я понял, что человек должен меняться сам. Потом я понял, что чем больше я предоставлю информацию о понимании мира, о законах, которые движут, так сказать, не только тело, но дух, нашу душу, тем легче человеку будет меняться. Я этим занялся. Я увидел, что нужно пройти, для того, чтобы измениться, нужно выйти за пределы человеческого «Я». Чтобы выйти за пределы человеческого «Я», нужно пройти по ступеням человеческого. Нужно пройти уровень материальный и освободиться от зависимости. Пройти уровень духовный и освободиться от этого. Затем пройти уровень чувственный. Вот тема чувственного счастья, это тема седьмой книги. Я ее излагал в последних лекциях. А, с, сказать, я особенно подробно на этом не буду останавливаться, несмотря на то, что в зале много новичков. А, сказать, но Есть видеокассеты февральские в Москве этого года. Там тема чувственного счастья достаточно хорошо проанализирована. Раньше, когда я видел зал, я замерял подсознательную агрессию. Вот недавно в Питере была лекция, я посмотрел, подсознательная агрессия зала около 3000 единиц. Почему? Потому что выходят э, зависимость от самых глубинных структур, то, что я называю аморфным временем. То есть те структуры, которые, из которых жизнь как таковая появляется. Две у нас, как бы, два греха, две зависимости. Первородный грех Адама и Евы и грех Ангела, который стал дьяволом. Один грех – это обожествление жизни, жизнь, ее продолжение, желание поставить лишь любви к Богу. Неумение сохранить любовь, когда рушится жизнь, желание, рушится продолжение жизни. Второй это неумение сохранить любовь, когда рушится управление вселенной. Один – ревность, другой – гордынь. Значит, для того, чтобы мы почувствовали в себе божественное, мы должны постепенно, проходя по всем уровням человеческого, все больше концентрироваться на любви. И затем, в момент, когда облетают последние слои человеческого, ощутить, что наше «я» божественное, что мы носим божественное в себе, по природе мы божественны. И тогда только трансформация реальная каждого из нас возможна. Для того, чтобы ощутить свое божественное «я» как высшую реальность, а человеческую оболочку как вторичное что-то, как производное от божественной реальности, нельзя проявлять агрессию к своему Божественному «Я». В первую очередь она идет как страх невидения Божественной воли вокруг, как страх перед будущим, как недовольство собой неверия в себя. Недовольство собой глубинное – это есть недовольство Богом внутри себя и как недовольство окружающим миром. Поэтому насколько человек а, снимает критику окружающего мира, страх перед будущим, сожаление о прошлом – Насколько он старается видеть в себе божественное, и тогда все усилия направляет не на самоедство, а на собственное изменение, настолько легче вот это божественное я почувствую. Так вот, я в Петербурге диагностировал зал. Три уровня. Материальный уровень чистый, духовный чистый, чувственный чистый. То есть, когда ко мне приходит человек с серьезным заболеванием или проблемой, я его диагностирую по трем уровням и смотрю, где сильная зависимость. Как правило, это уровень чувственный, это уровень желаний и уровень боли судьбы. Тема ревности, тема горды. Если все чисто, значит, вряд ли уже будет болезнь, речь будет идти о проблемах, психологических проблемы по судьбе и так далее. Так вот, в Питере этот уровень был чистым, и только мощная зависимость была на сверхглубинном уровне, который порождает уже внешние вот эти уровни, так сказать, человеческого счастья или слои времени, потому что время рождает уже все остальное. Так вот, интересно следующее. Я просто сейчас буду как бы воспроизводить свои мысли последние три часа, и чтобы как бы все это было развернуто сказать, по цепочке так вот часа 4 назад в принципе, почему я редко выступаю потому что я должен сказать новую информацию если у меня ее нет, то это уже будет повторение не думаю, что мне, у меня это получится и повторение для меня это нарушение закона, значит этого не должно быть, и вот я сижу и думаю в Питере я сказал все, что знал, что я буду говорить в Москве Люди же билеты купили. Думаю, ну, почитаю записки. Ну, расскажу пару анекдотов. Что еще? Не знаю. И вот, часа за три. Три часа я ложусь, думаю, надо поспать. И начинают идти мысли. Во-первых, у меня начинает болеть живот. Достаточно сильно. Я себя диагностирую, с чем это связано. Идет поток новой информации, а у меня есть нарушение закона. То есть, самая масштабная информация, я писал, принимается кишечником. Если же в момент принятия информации у нас а, идут нарушения какие-то, то тогда при приеме информации, для того, чтобы заблокировать вот эти энергетические нарушения, начинает болеть живот. И вот я смотрю, что у меня. У меня идет страх перед будущим, и этим я негативно влияю на зал. Я начинаю снимать страх перед будущим. Вторая эмоция идет. Неверие в себя. Я думаю, сумею ли я помочь всем дать необходимую информацию. Я снимаю это. Третье недовольство окружающим миром. То есть выходит послойно все то, что мешает мне ощутить свое Божественное Я и, соответственно, это будет мешать тем, кто меня слушает. Вот я привожу себя в порядок и чувствую, информация пошла. Я ее не воспринимаю, потому что она идет помимо моего сознания, но эта информация идет. Я думаю, о чем я буду говорить? Еще раз смотрю себя и вижу, что у меня зависимость от основ жизни очень большая. И это почему-то очень важно для зала. То есть в момент выступления зависимость от самых глубинных основ жизни, управления, то есть грех Адама и Евы и грех, так сказать, дьяв... ангела, который стал дьяволом. Вот это должно быть закрыто. Почему? Потому что лекция будет касаться будущего. В будущем идет как бы рождение нового человечества. Для того, чтобы родилось новое человечество, нужно закрыть старый уровень. Такое бывает, когда человек умирает. Оказывается, такое возможно при жизни. То есть должна быть полностью закрыта зависимость от всех человеческих моментов. Если она закрыта не будет, глубинная трансформация и как бы рождение нового человечества невозможно. И вот тогда, когда я это понял... Я, уже исходя из этого, у меня стала строиться сама лекция. Я подумал, что нужно говорить о жизни. Нужно говорить о том, как жизнь появилась. Нужно говорить о том, как можно преодолеть то, что лежит в основе жизни. И, и преодоление чего позволит нам лучше ощутить свою божественное Немного отвлечемся. Так вот, смотрите, что интересно. Я посмотрел зал на момент начала выступления. Все чисто. Я пытаюсь кого-то выборочно взять в зале. Информация не берется. По всем параметрам материальный, духовный, чувственный уровень чисто. Есть у меня еще одна, так сказать, система диагностики. Насколько человек принимает очищение своего Божественного Я через людей, обиды, предательства, неприятности, через болезни несчастья и через смерть. На начало лекции через людей плюс 90, болезни и счастья плюс 92, смерть плюс 90. То есть все чисто. Я смотрю по аморфному времени тому, которое, так сказать, является в основе жизни, в основе управления. Здесь тоже чисто. Не понимаю, в чем дело. Но не можете вы достигнуть такого Думаю, что-то тут не то. Меня обычно достаточно сильно ломает перед выступлением, и как бы идет подключение. Сегодня весьма неважно было. Мне стало интересно, начиная смотреть зал, где-то за несколько часов до подключения. Значит, что получалось? Материальный уровень, ну агрессия, но материальный уровень чисто, духовный чисто, чувственный, зашкаливает в плане желаний, тема ревности, концентрации на жизни в 10 раз выше смертельного. Это не в аморфном времени, это вот в обычной моей диагностике, материальный, духовный и чувственный уровень. Смотрим э, до, сказать, за несколько часов до выступления. Готовность принять очищение через людей, два креста, практически невозможно. Болезнь и счастье плюс 80, смерть плюс 90. То есть состояние зала было неважно. И вот я сидел и думал, в чем дело. Раз такие параметры, 10 раз выше опасного, критического, это очень много, значит, в зале должно быть много новичков. Это первое. Второе. Если я, скажем, в Питере сумел увязать достаточно связанную информацию, позволяющую преодолеть основы, Значит, в моем поле эта информация уже есть. И человек, выходя на мое поле, подсознательно уже может работать и э, получать результаты. И тогда я просто понял, что э, насколько человек, скажем, хочет реально измениться, насколько подключение к информации, которая может ему в этом помочь, становится э, результативным. Значит, э, то, что практически я вижу чистоту у каждого. Это вот как раз результат внутренней работы над собой и той подсознательной информации, которую вы от меня получили. Но, смотрим, сколько в среднем эта информация у вас, и вот такое состояние сохранялось бы после лекции. Где-то 15 часов. То есть подключение, ощущение вот чего-то, а потом оно медленно угасает. Почему? Потому что... Одно дело, так сказать, верхний слой, другое дело глубинный. Если я эту информацию буду сообщать, как бы, увязанную, и она будет закрепляться в сознании, и мы сознанием уже будем себя поддерживать и в этом направлении помогать себе. Сколько эта информация может удержаться? Она может удержаться от трех дней до 33 лет. Пожелание. Так что, все зависит от того, насколько человеку информация нужна и насколько он к ней серьезно относится. Значит, к чему мы приходим? Вот э, возникло понятие аутогенная тренировка. Молитва это та же аутогенная тренировка. Это концентрированное устремление к чему-то и изменение в этом направлении. Человек, вот говорили, говорят, йоги сказали, человек есть то, что он ест. Но человек, в принципе, есть то, к чему он стремится. Именно к чему он стремится. И вот насколько это стремление сильно, настолько меняется человек. Поэтому э, аутогенная тренировка достаточно быстро стала исчезать, как метод лечения, потому что ее направленность была неверной. Человек концентрировался только на физическом здоровье или просто на изменении какого-то психологического своего состояния. Но цель была одна – тело, благополучие, судьба. И чем больше возможностей человек имел в плане аутогенной тренировки, тем худшими последствиями такая работа над собой оборачивалась. Я это заметил по себе. У меня, в принципе, все процессы всегда протекали очень быстро. И когда я пытался заниматься аутогенной тренировкой, я чувствовал, я начинаю заболевать. Почему? На всех уровнях. Я не понимал почему, но я это дело отложил. Теперь я понимаю. Чем больше у вас концентрация на чем-то, тем правильнее должно быть ваше мировоззрение. И если эта концентрация намного больше, скажем, среднего уровня, то она должна быть правильной. Она должна быть устремлена туда, откуда мы черпаем все. Это любовь к Богу, это божественное, и мы в этом плане должны себя строить. И молитва оказывается нам предоставляют такие возможности. Так вот, скажем так, я замечал за собой следующее. Вот, допустим, я работаю над собой, мне нужно преодолеть какую-то негативную эмоцию. В каком случае ее тяжело преодолеть? Первое. Когда она сброшена на потомках. То есть, если эмоция не управляется, это значит, что же дети внуки. Значит, я должен так сказать молиться не только за себя, но и за них. Второе. Если я сейчас в данный момент нарушаю так сказать, законы, то результатов не будет. Что такое нарушение закона? Если я повышенно переживаю за будущее, боюсь будущего, испытываю страх. Если я испытываю недовольство собой, то изменений не произойдет. Дальше. Для того, молитва – это устремление к Богу. Для того, чтобы устремиться к Богу, нужно забыть о человеческом. Если я переедаю, если я слишком погружен в какие-то проблемы, молитва тоже не будет работать. Значит, нужно выключиться из человеческого, чтобы обрести Божественное. Сейчас человечество должно испытать, э, сказать, получить новую порцию любви к Богу. Значит, человеческое на какое-то время должно замереть. И те, кто в этом плане, э, скажем так, вот немногие говорят, в последнее время аппетита нет, ем все меньше. Это один из признаков. Наш организм готовится к этому. Так вот, От, что, к чему все это сводится? Насколько я готов к чему-то, насколько я на этом концентрируюсь, настолько быстрее будут результаты. И что я хочу сказать, что по сегодняшней аудитории я вижу, что вот эта возможность изменения, она действительно, я пока не знаю почему, то ли потому что информация достаточно масштабная, то ли готовность, но сказать, изменения происходят достаточно сильные. Теперь, теперь э, относительно жизни. Вот я сидел и думал, для того, чтобы снять зависимость от жизни, от основ, нужно понять, что такое жизнь. И нужно э, понять, как она происходила, как она возникла. Вот я смотрел на том комплане, как возникала жизнь. Жизнь возникла сначала на... Я как-то привык читать книги, и там в модели говорится. Вот был Всемирный океан, там появились какие-то там существа первичные там капли, вот они объединились, потом пошло-пошло-поехало и вот уже жизнь. Когда я начал смотреть, как появилась жизнь, у меня получается следующее. Она появилась не на Земле, она появилась в космосе, она появилась между, в космическом пространстве между Солнцем и Землей. То есть жизнь завязывалась, как полевая структура, между Солнцем и Землей. Я смотрю дальше. Почему между Солнцем и Землей? Что было? Солнце выбрасывает из себя... А Солнце ведет себя как живое существо. Оно рождает в себе подобных. Оно выбрасывает из себя так сказать, своих детей. И вот а, все планеты, они так сказать, выброшены Солнцем. И у каждой планеты есть мощная тенденция возвращения к Солнцу. То есть на тонком плане, между Солнцем и планетами, идет постоянный энергетический обмен и завязывание новых информационных связей. То есть жизнь а, постоянно как бы завязывается в космическом пространстве. Так вот, проходит какое-то время, и идет формирование полевого сгустка, который потом становится более-менее устойчивым. И вот когда на полевой структуре возник зародыш жизни, тогда идет его постепенное перемещение к Земле. Ну, я, кажется, это описывал в книгах, но я повторю сейчас, как бы уже в контексте всего. Так вот, этот зародыш подходит к, к телу Земли, и Заходит туда в районе Южного полюса. А затем начинается медленное разбрасывание спор э, на полевом уровне, которые опускаются в районе экватора по всему пери периметру Земли. Затем происходит, то есть что получается? Идет э, размножение на полевом уровне. Идет создание информационного пакета. И в какой-то момент этот, этот информационный пакет начинает э, реализовываться уже в той среде, которая берет много информации, и в той среде, которая же эту информацию держит. Это есть вода. Значит, когда вот эти информационные споры опускаются в воду, там возможно э, возникновение зачатков в жизни. Что здесь главное с моей точки зрения? Я раньше считал, что жизнь организуется как вот отдельные живые существа, которые просто плавают в океане. По, по моей диагностике получается несколько иначе. Жизнь возникает как одно целое, как один живой организм, который потом делится на полевом уровне, потом сжимается в точку и разбрасывается, и уже появляется потом уже в материальном воплощении частицы жизни во всей Земле. Что из этого? В принципе, это логично, ведь э, любое живое существо появляется из клетки. Клетка делится, и потом появляется живое существо. Поэтому представить, что появление жизни было противоположным этому процессу, просто сразу везде появилось много капель, я думаю, такое предположение просто нелогично. Значит, жизнь появилась как единый информационный зародыш. Потом она рассеется по всей Земле. И вот те та биомасса, оплодотворенная э, энергетическими э, спорами, она тоже должна составить единый опять организм. И потом этот единый организм начинает сжиматься, и появляются отдельные уже существа, в которых главный признак – это... Гомеостаз. Это информационная инерция. И не программа живет тогда, когда среда эту программу не поддерживает. То есть первое главное отличие жизни, это отличие внутреннего состава от окружающей среды. Температурной, химической, какого угодно. Что из этого опять же следует? Из этого следует, что на тонком плане, энергетическом и даже физическом, мы все едины. Значит, неправильное отношение к миру... И отречение от любви любого живого существа опасно для всех. Не только растений, не только людей, но для всего живого. И не только на земле, но и на всей вселенной. Судя по всему, во всей вселенной процесс возникновения жизни произошел так же. То есть в какой-то момент появляется прообраз жизни как таковой. И затем он расходится по всей вселенной, во все миры. То есть в какой-то момент возникла критическая масса, информационная, и потом начинается сказать, рассеивание спорами по всей Вселенной. Затем в каждом, во всех мирах начинается такой же процесс, рассеивание по всем галактикам, потом рассеивание, сказать, по всем планетам. То есть процесс от всей Вселенной переходит к все более локальным моментом. Почему? В конце концов, одно живое, каждая крошечная часть Вселенной должна превратиться во Вселенную, вернуться в исходное состояние. Вселенная голографична не только в пространстве, но и во времени. Что такое голографичность пространства? Ученые заметили, что каждая точка Вселенной, в принципе, было создано такое предположение, а потом оно стало все чаще подтверждаться. То есть информация всей Вселенной несет в себе любая часть Вселенной. Но эта информация не только пространственная, но и временная. Значит, любая часть вселенной должна как бы ею стать. Вот это есть тот процесс, который, так сказать, нас вернет Бог. Значит, на примере живого существа это выглядит так. Вот жизнь, появившись как единая пучок расходится по всей вселенной, а потом она должна сжиматься. То есть каждое живое существо должно в конечном счете возвращаться, и его телом должна становиться вся вселенная. Это ощущение все большего единства со всем миром. Сначала себе подобными, потом со всем миром, а потом со всей Вселенной. И, э, и тонкое единство наблюдается не только среди живой природы, но и неживой. Неживая природа имеет свою чувствительность, как я с изумлением обнаружил несколько лет назад. Она реагирует на человека. А, то есть, с неживой природой можно общаться, на нее воздействовать и так далее. И так далее. То есть на определенном уровне полевого. Живое и неживое не имеют различия, имеют та же чувственность и все остальное. А что получается из этой модели? Вот смотрите. Итак, сначала накоплена критическая информационная масса между Солнцем и Землей. Потом идет оплодотворение Земли. Идет накапливание критической информационной массы в мировом океане и появляется информационные и уже вещественные, и появляются живые существа, жизнь как таковая. Что происходит на нынешний момент? На нынешний момент все человечество было разделено на отдельные информационные группы. государство, религия, территория и прочее, прочее. Впервые за всю историю существования все человечество на Земле объединяется в единый организм. Это означает, что огромное количество новых связей появляется и начинает нарастать критическая масса. Вот я посмотрел, для что нужна для критическая масса? Нужен определенный уровень развития, вот все глобальные системы связи, которые появились в мире, телевидение, интернет, политические, экономические, все эти моменты. Они сформировали человечество как единое целое, но начал формироваться уже лет 20-30 назад. А сейчас идет уже реальное накопление критической массы. Вот я смотрел, сколько людей должно быть на Земле, чтобы эта критическая масса начала работать. Получается где-то около 6 миллиардов человек. Но сейчас где-то столько на Земле, ну где-то между 5 и 6. Что это означает? Это означает, что по, Вот если исходить из этой модели, Сейчас в человечестве накапливается физическая и энергетическая информационная масса. Значит, мы можем ожидать рождения новой жизни. Но эта новая жизнь обычно появляется в природе тогда, когда для нее есть условия. Условием порождения нового является закрытие, отпочкование его от старого. Либо физическая смерть старого, и тогда появляется новое. Либо переход в новое состояние. Так вот, этот переход в новое состояние, он как раз и обусловлен рядом, с скажем, условия, о которых я начал говорить. В ближайшие годы должно появиться новое человечество. То есть, не исключено, что мы все будем меняться на генетическом уровне. Сначала полевая структура, полевой генотип меняется, потом физический. То есть будем меняться мы, будут меняться наши дети, будут меняться наши возможности и все остальное. В первую очередь изменения происходят на уровне полевого. Чтобы полевой уровень нормально развивался, ему нужна энергия. Эту энергию полевой уровень берет из физического. тела, имеет физическое накопление. Значит, чем меньше энергии тратит человек, скажем, на свое физическое дело, тем больше идет на полевой уровень и начинается изменение. Вот почему, скажем, те, кто монахи, святые, что делали? Становились отшельниками часто. Минимум еды, исключение секса, минимум общения и постоянная молитва и стремление к Богу. И тогда накопленная энергия идет на тонкие планы и начинает трансформировать человека. И тогда открываются супервозможности, суперспособности, супервидение мира. Потому что возможности — это результат, естественно, а не цель. Ну и если проанализируем систему йоги, там чисто технически это добивается, но там просто цели установки часто другие. И, соответственно, появляется много проблем, если человек не понимает сути мира, мироздания. Значит, если... Мы имеем накопление критической массы, то в ближайшее время мы начнем меняться. И тот человек, который к этим изменениям готов, этот человек будет меняться легко и безболезненно. Для него это будет просто переход в другое состояние. Неготовность к этому будет вызывать определенные проблемы. То есть готовность будет приводиться уже не добровольно, а принудительно. То есть если человек не хочет отказаться скажем, от большого потребления пищи, алкоголя, мяса, то он начнет просто болеть. То есть в одну эпоху можно это делать, а в другую эпоху этого нельзя делать. Вот Христос говорил, люди будут, будут как ангелы. Что такое есть ангел? Это есть живое существо, но на полевом уровне. Не на физическом, а на полевом. Что это значит Это означает, и потом, для ангела, поскольку он на полевом уровне, видение божественного, естественно, более реально, чем видимость материального. Материальное – это маленькая пленочка на том, что является реальным миром. Мы видим только материальный мир, а это если процентах там, это доля процента от того мира реального, который видно за пределами нашего зрения находится. Так вот ангел это есть существо, которое божественное видит, так сказать, как большую реальность, чем человеческая Значит, вероятно, вот эта фраза означает, что мы, наше божественное я и мир будем видеть более реальным, чем все остальное. Христос говорил, будьте как дети. Чем ребенок отличается от взрослого? Тем, что у взрослого все уже окостенело в определенной степени, а ребенок меняется. И для того, чтобы меняться, что он должен делать? Пока он меняется, он должен иметь большой запас любви. Без этого изменения это распад и смерть. Значит, все то, что мешает любить ребенку, должно быть отброшено. Поэтому, он скажет, ни секса, ни алкоголя, ни переедания и так далее. Значит, для того, чтобы реально прийти в завтрашний день, мы должны уподобиться детям. И для этого мы должны э, стать искренне, э, иметь больше любви и добродушия. Для этого мы должны внутренне, э, скажем, быть готовы к этим изменениям. Так вот, одни из главных моментов, которые мешают таким изменениям, не еда. И не, скажем, не окружающая среда. Это среда в нашей душе. Это наше отношение к миру. И если мы будем бояться переживать за будущее, Если мы не будем верить в себя, если мы будем с претензиями, постоянно недовольством, с самоедством к себе относиться, если мы не научимся любить окружающий мир так сказать, во, всей, во всех его проявлениях, видя божественное в его основе, тогда путь для изменения для нас закрыт. И в первую очередь, сколько я не пытался просчитывать, еда, среда и так далее, в первую очередь это наше отношение к миру, наши эмоции, наши Умение научиться видеть божественный окружающий мир и в себе. Вот а, несколько дней назад я смотрел двух, двух супругов. И вот она говорит, я его безумно ревную, я ничего не могу с этим поделать. И причем пока жили в гражданском браке, было все нормально. Год назад оформили отношения и пошла безумная ревность. А, я ей говорю, понимаете в чем дело? Я же это описал в книгах. Вы уже ваши отношения, это стало для вас стабильным наконец-то. А стабильность, она и рождается, цепленность. Вы не хотите разрушений, вы начинаете бояться, переживать. И дальше начинаются проблемы. Она говорит, но я, понимаете, я повторяю, что вот я Бога люблю больше, чем мужа. Я говорю, понимаете, в чем дело? Я начинал с этого. Бога нужно любить больше, чем мужа. Но эта фраза вас мало меняет. Вы говорите, а вы, не, вы не знаете, так сказать, кто такой Бог и что такое Бог. Вы видите мужа только и повторяете, да, в какой-то степени что-то есть, а реальных изменений нет. Она говорит, а что делать? Я говорю, понимаете, в чем дело? Мы носим Бога в себе. Если Вселенная, каждая точка чувствует не только всю Вселенную, но и всю его времени, значит, мы свое Божественное Я носим в себе, мы его чувствуем. Вселенная разв... развивается, расширяется, одновременно, она осталась точкой. Если мы чувствуем Бога в себе, значит, мы должны его чувствовать в других. Поэтому просто, когда любите мужа, повторяйте, что вы любите Бога в Нем. Тогда вам легче будет понять вторичность тела и первичность Божества. Если вы в Нем Бога любите, любовь к Нему – это возможность развивать эту любовь. И тогда, если он станет инвалидом, так сказать, или будет пить, или что, вы его будете продолжать любить. Если вы не Бога в Нем любите, а Его, то есть уже Его вторичную оболочку – то тогда любые изменения – это уже психотравма или обида. Поэтому научитесь видеть божественное во всем, божественную волю во всем сначала, потом божественное во всем, и тогда у вас не будет э, страхов. То есть сначала, скажем, человек вот понимает, что обида – это болезнь, и он долго и упорно снимает обиды на других. В конечном счете каждый человек должен прийти к следующему выводу. Если я вижу божественную волю во всем – то мне не надо снимать обид. А эта обида у меня просто не появится. Если я понимаю, что все происходит по божественной воле, значит, что получается? Значит, виноватых нет. Раз нет виноватых, какая может быть человеку претензия? Но здесь есть один момент. Вот скажем так, человеческая суть, вот с психологами я общался, как-то мы собирались с группой, женщина одна говорит, проводили эксперименты, но на видеокассеты это есть. Проводили эксперименты, и последнему гасает. Агрессивность, инстинкт агрессии. Она говорит, то есть по природе человек агрессивен. Правильно. По природе человеческая оболочка агрессивна. Но человек это не только человеческая оболочка. Человек это наше божественное. Я. Оно агрессии не имеет. Агрессия возникает в мире материальном, когда нужно защищать свое тело. Поэтому, если исходить из того, что человек только физическая оболочка, мы приходим к агрессивности человека изначальной, к его так сказать греховности и говорим, что человек – это исчание ада. Человек – это плод сатанизма. А если мы видим сначала божественную оболочку, то тогда мы понимаем, человек божественный, когда божественное над человеческим, над физическим, и над э, духовным, и над душевным, тогда все нормально. Раз человеческое агрессивное, значит, любое наше поведение, что такое агрессия? Это ущемление другого человека. Вот я толкнулся другого человека, я ущемил его достоинство, его жизнь в конечном счете. Я, скажем так, получил его место на работе. Я в какой-то степени его ущемил. А поскольку мы все связаны, то поведение одного человека, поскольку он исходит из интереса своей жизни, неизбежно ущемляет интересы всех людей на земле. В какой-то степени. И что получается? Получается так, пока мы имеем тело, какие-то моменты агрессии у нас есть. Что же получается? Если как-то все-таки я вынужден себя агрессивно вести, то есть ущемляя интересы других, значит, эта агрессия должна неизбежно проникнуть в мою душу, и тогда я стану агрессивным внутри. Но тогда смерть. Как себя вести? Значит, что нужно делать? Нужно научиться снаружи, скажем, быть жестким, а внутри э, этой жесткости не должно быть. Снаружи человеческое, а внутри божественное. Как сказал Христос, Богу Богово, кесарю кесарю. Как научиться это делать? А вот я начну сказать небольшую прелюдию. Лет 30 назад, когда учился в Суворовском училище, я прочитал, ну, скажем, в юности очень интересный моменты, вот сила, вот сильный и так далее. То есть концентрация идет не на духовности, не на добродушие, а именно вот на силовых аспектах. Молодежь, слава Богу, сейчас это проходит, время меняется. И вот, как-то так на этом концентрируешься любая информация в памяти остается. И вот я прочитал книжку про одного сильного человека, называлась она, вернее, мне раз пересказали, «Тайна Железного Джона». Что получилось? 1-летний мальчик пошел с отцом в цирк. И в цирке видел, как силачи бросают какие-то тяжести. Его, он, он пришел от этого в восторг. И решил этому научиться. Что он делал? У них в подвале стала бочка с водой, 200 литров. И он просто каждое утро подходил и ее пытался поднять. Больше ничего. И через год он эту бочку поднял. 12 лет. А потом он стал, так сказать, рвать цепи, потом камни таскать и так далее. Я тогда не мог понять одной простой вещи. Почему этот ребенок смог поднять бочку 200 килограмм? Оказывается, это возможно. Вот что у него произошло, что он так изменился. Тогда я ответить на это не мог. Но мне стало интересно. И вот я подходил, стоят, так сказать, для так сказать, зарядки и так далее, вкопанные в землю железные трубы, брусья и так далее. Вот я под ним подходил, подседал, старался приподнять их руками как-то раздвинуть. Никаких изменений я в себе не находил, но мне почему-то это было приятно. Вот Какое-то такое интересное ощущение я поймал, которое мне раньше было не И я вот этим занимался, не знаю, дней 20. Потом я поехал, у меня родители в Сочи жили, поехал туда. И получилась одна, так сказать, интересная ситуация Приятеля моего брата, он занимался борьбой И вот мы стали вот такой на такой парапет невысокий И стали как-то сталкивать друг друга Вот И в какой-то момент вдруг он неожиданно меня схватил за голову И закрыл, я испугался Я как-то рефлекторно взял его так и отбросил в сторону Я повернулся, смотрю, он метров пять пролетел и упал Он на меня смотрит, и я на него Он испугался, я испугался. Я вообще не понял, что произошло. Он говорит, ты что? Я говорю, не знаю. И потом я понял, что вот это результат накопленных изменений. Вот тогда как-то интуитивно, вот потом говорят, количество переходит в качество. Ничего подобного. Сколько количества не прессует, качества не будет. Количество переходит в качество, когда это количество становится информационным. То есть вот я делал одну попытку. Вот собрать там, так сказать, 10 силочек, Никакого в качестве изменения не будет. Вот если один человек постоянно тренируется, идет накопление, количество, временное, прессуется, время прессуется. И тогда идет изменение качества. Так вот. Я понял, что вот эти мои занятия внутренние совершенно незаметно начали меня менять. И у меня появились, так сказать, силы просто удивительные несопоставимое с моим обычным состоянием. Я почувствовал опасность этого и больше этим не занимался. Но я периодически к этому возвращался. Скажу почему. Потому что вот то состояние, которое у меня было в душе, оно чем-то было для меня интересно. И в конце концов я понял чем. Тем, что я напрягаюсь очень сильно физически, внутри. Вот если это штанга там какая, 100 килограмм. То я напрягаюсь на эти 100 килограмм. Если 120, я напрягаюсь на эти 120, я должен поднять. А когда я не вижу веса, то я внутри расслабляюсь, а мышцы работают. То есть получается как бы резкое несоответствие моего легкого внутреннего состояния и моим достаточно большим энергетическим усилием. Почему я об этом говорю? Потому что недавно я об этом вспомнил. Перед, кажд... перед написанием каждой книги, перед выходом на новую информацию, когда к новому прикасаешься, ты должен быть чистый. Идет чистка достаточно сильно. Если быть неподготовлен, человек входит в такой зону, он просто умрет. В лучшем случае успеет закрыться от этой информации и останется жив. А мне как бы по работе надо идти дальше. И надо выживать. Поэтому, так сказать, чистка идет достаточно активная, только надо как бы успевать. И, сказать, если я выхожу на основы жизни, то, значит, во мне поколеблены должны быть основы жизни. Вот за последние полгода, сказать, то есть все, чему можно, сказать, всё, что могло поколебаться, то есть возможность сказать, потери жизни, возможность развала сказать, благосостояния, возможность сказать, развала отношений с людьми, ну, то есть рушится и сыплется все, что можно представить. И я начал анализировать, в чем? И потом понял, ну, все нормально, процесс чистки. В принципе, то же самое со всем человечеством скоро будет. Я как бы иду в первых летах, так что все нормально. Да и многие говорят, идет, трясет, мне женщина звонит из Америки. Трясет, говорит, неимоверно. Я говорю, вы радуйтесь, это еще не трясет. Когда затрясет, тогда все это увидим. Так вот, э, сказать, последние 10 дней у меня такая чехарда началась. Причем уже, вот у меня был период в жизни, когда я коллекционировал несчастье. Вот если... Скажем, в неделю боль, меньше двух несчастья, я удивляюсь. Почему? Вот. Я потом к этому стал относиться с юмором. Вот сейчас, когда пошел развал в одном, в другом, в третьем. То есть я должен напрягаться, переживать. А у меня такое чувство, как бы, все нормально, все хорошо. На все волю больше. И вот я с удивлением заметил, что у меня исчезло внутреннее напряжение. То есть я подхожу к штанге 100 килограмм, а на душе радость. И я ее легко поднимаю. То есть появилось вот это вот несоответствие, гомеостаз внутри Мое чувство добродушия и любви сохраняется тогда, когда меняется среда. Среда становится агрессивной. Я, соответственно, пытаюсь как-то себя вести, а в душе добродушие. И тогда я понял, что каждый из нас должен, выходя на новые какие-то основы жизни, он должен научиться вот этот гомеостаз, как главный признак жизни, сохранять. Только гомеостаз не температурный, не химический, А гомеостаз добродушия и любви. Это главное условие перехода в другое состояние. Так вот, я говорил о том, что нужно всем нам для того, чтобы так сказать, пройти нормально в завтрашний день. Так вот, одно из условий перехода в завтрашний день, мы должны научиться при внешнем напряжении, активной включенности в жизнь внутри научиться отпускать все полностью и сохранять любовь и добродушие. И вот особенно хорошо работает вот, по созданию этого состояния, когда у вас неприятности, несчастья, болезни, развал, все. Так что пользуйтесь моментом и нарабатывайте состояние. Потому что оно просто необычайно важно. То есть нужно научиться с легкостью относиться к любым трудностям. И я заметил одну ситуацию. Вот, вот после вот, всех этих перетрясок. Вот мне нужно что-то сделать. Вот у меня на сегодня какое-то дело. И раньше так... Я его должен сделать. Вот у меня напряжение. Вот если вот так напрягусь, я его лучше сделаю. Я так кряхтел, и ничего не получалось. А сейчас у меня, вот мне нужно сделать дело. Я себе говорю, я его сделал, спокойно делал. Я удивился. Я его делаю так же, я делаю даже лучше. А внутри вот этого нет. То есть раньше я был доме, вот есть рычаг, нет, вот качель, вот посередине. И вот равнозначные рычаги. Вот чтобы здесь что-то сделать, просто вот так же здесь напрячься. А сейчас у меня пошло зверь. Вот я напрягаюсь настолько, а делаю вот настолько. И вот это легкое отношение к миру, к своим проблемам, к себе, это и есть в конечном счете умение сохранить любовь и добродушие в критической ситуации. Ситуация завальная, а в душе радость и любовь. Этому нам придется научиться каждому в ближайшее время. Это просто очень важно. Вот любопытно, то есть я как бы информацию, вот я получаю информацию, у меня есть определенная... Скажем, пласт информации. Но он у меня работает, когда я его прокручиваю в течение многих лет, соединяет все потихонечку и начинает тогда выстраиваться уже более-менее полная картина. Вот несколько лет назад я на одной из лекций рассказывал. Я был в компании с одним парнем в Майами, с миллиардером. Вот. И я говорю, ты знаешь, говорю, вот я книгу пишу, и может быть там будет глава про бизнес. Вот скажи, каким должен быть бизнесмен? Подумал, говорит, бизнесмен должен быть нежным, как голубь, и острым, как сердце. Эта фраза мне запомнилась. Теперь я понимаю, что он имел в виду. То есть внутри нужно быть нежным, беззащитным. Мы не имеем права закрываться от любви от Бога ничем. Ни деньгами, ни способностями, ни интеллектом, ни даже жизнью от Бога нельзя закрываться. Перед Богом мы раскрыты. А вот внешне мы защищаемся, делаем свои дела и так далее. И как тот человек, который этому э, может научиться, этот человек может в жизни много добиться. Потому что чем беззащитнее ты внутри, тем больше ты сможешь сделать снаружи. Но в принципе я об этом как-то в какой-то степени и говорил, но скажу так, именно в этом контексте оно у меня как-то сейчас более-менее э, увязалось. Теперь еще один интересный момент. Почему, спрашивается, почему жизнь возникла, для чего это нужно? Что, как я это представляю на сегодняшний день Вот смотрите Вселенная должна сжаться Каждая точка Вселенной должна По информационному Все решает информацию В было слово Значит по информационному накоплению Она должна уподобиться Вселенной И тогда произойдет сжатие Но полная информация Вселенной На уровне любви уже есть в каждой точке Осталось Внешний уровень Материальный расширить до Вселенной. Как это делается? Как это делает звезда и любая планета? Вот звезда она пытается уплотнить свою массу до критической чтобы вернуться в исходное состояние. Но не у каждой звезды это получается. Значит, первое, это просто э, уплотнение массы. Потому что что такое масса, вещество? Это искрученное пространство. Что такое пространство? Это есть часть времени. Что такое время? Это есть информация. То есть вещество – это есть определенные блоки информации. Когда вещество прессуется, информация прессуется, то есть время останавливается. Вот по теории относительности крупная масса, идет сворачивание пространства и остановка времени. Так вот, на самом деле время останавливается информацией. И пространство скручивается информацией. Так вот, звезда решает этого возврат. То есть... Любой объект стремится вернуться в изначальное состояние. Мы вышли из первичного состояния, мы к нему должны вернуться. Чтобы вернуться, мы должны накопить определенную информационную массу, критическую, чтобы вернуться. Есть один вариант, это просто сдавливание вещества. Есть другой, создание сложных соединений. И вот э, сказать, в солнечной, э, на поверхности Солнца идет постоянное создание элементов. А затем что? Дальше вот этот механизм уплотнения информации через создание соединений Он более перспективен, чем простое механическое сжатие И Вселенная идет по этому пути Идет постоянное образование э, элементов, соединений и так далее Но этот путь тоже достаточно короткий Что нужно делать дальше? Дальше информация должна уплотняться не на уровне соединений А на уровне отношений, появления различных связей А это уже живая природа. Что получается? Что человек, который живет в обществе, чем выше уровень общества, социальность его, чем выше коллективное сознание, тем больше информации имеет каждый член общества. И имея больше этой информации, он может в большей степени прессовать время, пространство. И, соответственно, развиваться. То есть, возникновение жизни во Вселенной является закономерным этапом уплотнения материи, пространства и времени, сжатия. Мы подошли к определенной, сказать, вот человечество за все миллионы лет своего существования, все живое на Земле, проходило определенный цикл создания определенных связей. И вот должна была накопиться еще раз определенная критическая масса, а дальше переход в другое состояние. В этом состоянии все тело все должно почувствовать себя единым, должна быть мощная прессовка информации, и должно быть уже совершенно другой взгляд на мир, на время, на пространство и совершенно другие возможности. Потому что то, что мы называем способностями, это есть управление. А управление миром, Степень управления ВИРом соответствует плотности информационного пучка, который управляет. Чем выше плотность так сказать, информационная, тем больше масштаб управления. Значит, возможности, способности, желания человека после так сказать, объединения всего человечества будут резко возрастать. Это то, что называется новое человечество. Значит, нам, всего нас, нужно подготовиться к этому и не мешать этому процессу. Я уж не говорю помогать, хотя бы не мешать. Мешаем мы страхами, обидами, унынием, недовольством собой, перееданием и слишком активным включением во все человеческое. Поэтому, скажем, вот сейчас... Почему такое большое количество людей начинает, а, сказать, заниматься эзотерикой, религией? Потому что все чувствуют, наступило то время, когда нужно заниматься своей душой, когда нужно отдавать душе больше, чем телу. И нужно научиться правильно ограничивать свое тело. Начинается это с повышенного внимания тела. Чистка там одно, другое, третье. Голодание. Потом понимаешь, что организм не помой на ведро, очистить не надо, он очистится сам. А голодание направлено не на то, чтобы тело очистилось, а душа в первую очередь. И уже совершенно с другой ориентацией голодание, соответственно, дает другие эффекты. То есть мы сейчас в подготовительной стадии, ее просто нужно правильно провести. То есть как бы вот я сейчас даю как бы, какую-то просто необходимую информацию для того, чтобы э, сказать, помочь себе измениться. Но самое главное условие, которое помогает нам реально измениться, это концентрация на нашем Божественном Я. И не отказывается ни на долю секунды от нашего Божественного Я. Потому что, если у нас нет точки опоры на любви, наши изменения могут быть просто распадом, а не развитием. И, соответственно, наше поведение, которое работает на сохранение любви, э, сказать, э, поведение, в котором мы просто отбрасываем все то, что мешает лю сохранению любви, это поведение и есть э, правильное. Но, в принципе, мы сказать, об этом все время и говорим. Так вот, что я хочу сказать, что а, насколько мы сознанием помогаем себе увеличить инерцию любви, настолько, так сказать, мы имеем большие шансы для изменений. Вот давайте посмотрим. Значит, мы говорили о 15 часах. Вот сейчас в среднем та информация, которую ты дал, насколько сколько она поможет удержать это состояние. Секунду. О, информацию нельзя брать. Почему? Лектор. Боится будущего. Секунду. Так. Ну, сейчас около года. Значит, для того, скажем, чтобы человек реально изменился, э, скажем, насколько вот эта вот инъекция э, любви божественной Я должна быть сильна. Она где-то должна где-то года два с половиной. Составлять. То есть, вот это вот чувство любви и добродушия, если вот инъекция, скажем, я, сами понимаете, я беру поверхностную информацию, но это, я просто моделирую э -э, сказать, свою ситуацию, в которой я пытаюсь познать. И даю общее представление. Может быть, так и есть. Не гарантировано 100%, но э -э, не исключено. То есть, если это, так сказать, инерция нашей любви, а может составлять 2,5 года, наши изменения проходят легко и безбелезно. Скажем так, вот в этом состоянии Около года, вот интересно, значит так, на, до лекции в среднем при изменениях, как это будет влиять на человека, на момент начала лекции и сейчас, до лекции это закрытие первой чакры, это скорее всего нарастающее бесплодие оно может быть у женщин, ну и мужчин. То есть в принципе это прекращение человеческого рода, а ну понятно, тема же ведь жизни проходила, ревности. И, соответственно, переход в другое состояние должен идти с блокировкой этого. Либо сознательно, либо принудительно. А принудительная блокировка – это смерть, бесплодие, болезнь. Значит, в первом случае это прекращение, так сказать, похожего рода человечества. На второе – это легкий развал, сердце, печень поджелудочная, мочеполовая, ноги, судьба, слух, зрение, способности. Ну а так все-таки как-то более-менее. В остальном, сейчас что, это легкие и мочеполовая. Если два с половиной года держится, это чистое поле, сияющее. Значит, я надеюсь, что в следующей лекции, когда я приду, мы посмотрим, уже будет соответственный результат. И самое интересное здесь то, что, вот я себе говорю, надо прощать. Потом кто-то, так сказать, в очередной раз обманет или предаст. такой убедить, убедительно, логично доказывает, какой он плохой. Ой, Господи, нас же прощают. То есть забываешь. Так вот, об этом все просто нужно напоминать. каждый день. И когда себе постоянно напоминаешь, что ты божественен по своей сути, что виноватых нет, это помогает. Вот я недавно заметил изменения, хочется как-то... Как, как раньше, в старину. Нет, уже нормально. Уже говорю, ну, допустил промашку человек. Раньше совершенно бы не так выразился. Все-таки процесс изменения происходит, и это очень здорово. Ну, как бы с теоретической частью мы разобрались. Давайте попробуем теперь перейти к запискам. общем, у меня как-то много теорий обычно получается. И мало ответов на вопросы. У меня как-то такая появилась тяга к вот, взаимодействию. Так что попробуем сегодня этим заняться в принципе, это та же теория, когда я отвечаю, самое главное, что для меня очень важно. Я, когда работал с курсоводом, мне говорили, у меня одна женщина очень приятная, говорит, значит так, вот тебе текст разучи, чтобы не на букву не отходил. Я говорю, а Зачем? И это очень просто, ты, говорит, его тарабанишь, думаешь о чем угодно, смотришь по сторонам, текст льется, а вот. А мне почему-то это не нравилось. Я Я все время пытался как-то найти свои обороты, свою подачу информации. И потом я с наслаждением заметил следующее. Вот, допустим, мы едем на рельсу. Вот скоро покажется древний храм. Сначала у меня идет первое, текстовик. Думаю, пробарабанить текст, потом говорю, нет. Я сейчас должен подать его, так сказать, вот так, как я его сам считаю лучшим. И потом уже как бы идет... Я думаю, я ничего не буду думать, а когда увижу, я что-то скажу. И вот этот экспромт, он давал наслаждение, потому что идет как бы вспышка понимания и так далее, и так далее. И в, во время работы с курсоводом я постоянно заставлял себя подходить к объекту, когда, о котором я должен говорить, абсолютно с пустой головой. И мне было интересно, как я выкручусь из этого состояния. Так что сегодняшняя лекция, как вы понимаете, Не первый мой такой эксперимент. И самое интересное, что когда вообще не знаешь, что сказать, вот тогда-то главное страх преодолеть. Если не знаешь, что сказать и боишься, информация не придет. А если страх преодолел, приходит новая, неожиданная информация. И в момент объяснения приходят такие, а, та, такие новые ощущения, истины, которых никогда бы не догадался, если бы просто сидел и думал. Я заметил, что когда я кому-то объясняю что-то, А у меня еще с детства эта тенденция была объяснять. Наверное, уже как бы так сказать, предчувствовал что-то. У меня в момент объяснения, когда я другому передаю информацию, я что-то начинаю понимать. Потом я понял, в чем дело. Когда я объясняю, идет разбрасывание информации и в этот момент сжатие, уплотнение информации. И большее познание мира. Когда я объясняю, я начинаю понимать. И тогда я понял, почему светит Солнце. Оно же делает то же самое, Солнце разбрасывает информацию. Для чего? Чтобы уплотнить свое время и пространство. То есть, когда человек э, любит кого-то, помогает, рассказывает, то есть, вот это истечение любви, добра из из души, он делает то же самое, что делает любой объект во Вселенной. Он устремляется к Богу, у него сжимается пространство и время, и появляется познание мира. Вот еще один момент, я на одной из лекций говорил, я в 14 лет, я перечитал всю фантастику. То есть в 14 лет у меня уже не было ни одной книжки, которую по фантастике, которую бы я не прочитал. Так вот, меня потряс один рассказ, с англичанин фантаст, он написал, назывался он «Черное облако». Но он оказался астрономом, а не фантастом. И там сюжет достаточно простой. Два момента меня поразили. первое что вот этот объект Черного облако» проходил мимо нашей Земли, на помощь своему собрату, который цель познать Вселенную. Но в момент познания Вселенной пространство вокруг тебя скручивается, и ты погибаешь и исчезаешь. И вот там происходила такая ситуация, он ему спешил на помощь. То есть идея, что познание мира приводит к остановке времени и исчезновению из этого мира. Ну, конечно, может быть, он взял это из, уже из индийской философии, но именно в этом контексте я первый раз это увидел. Это первое и второе. Там один человек говорит, все-таки я хочу узнать эту информацию хотя бы частично. И это облако передает, нельзя, ты умрешь. Он говорит, я хочу. И вот его подключает как-то, и он после этого умирает. Не выдерживает такого количества информации. То есть я удивился, что информация может быть опасной. Я это почувствовал, что это так. И потом, когда я... Вот это кажется маленький нюанс, какой-то рассказывает. Но когда я выходил на информационные слои, достаточно плотные, и потом я видел, что сказать, шанса выжить у меня практически нет, то, что я уже заранее видел опасность и готовился к ней, позволяло мне проскакивать сложные ситуации. Так что... О чем ты? <рых> ну... А, экспром. Переходим к экспрому. Ну, а записки мне нравятся, потому что каждая записка ⁇ это экспром. Э и просто э помогает мыслить. Поэтому я, э сказать, вот сейчас э сайты в интернете открываются. Достаточно просто. за Если у вас какая-то информация интересная, э сообщайте. То есть давайте, вот я говорил о том, что без, для того, чтобы человечество выжило, оно должно усилить резкую значимость полевой структуры, потому что именно на полевой структуре идет изменения. То есть это называется развитие духовности, без которого мы сейчас не выживем. Что такое духовность? Это результат коллективного мышления. Без, без коллективного мышления мы бы, человека бы не было. Поэтому именно сейчас коллективное мышление, развитие форм коллективного мышления, оно и является одним из условий выживания. В чем проявляется коллективное мышление? Вот когда я его показываю, тогда, когда я ради другого, готов пожертвовать собой, ущемить себя, забыть на какое-то время о себе, это альтруизм, добродушие, помощь людям. Когда найдется с перебором, это уже время. Тут нужно найти золотую середину. Но готовность забыть о себе ради того, кого ты любишь, это и есть признак коллективного сознания. То есть я забавлю себе ради другого. То есть наша связь с ним важнее, чем мое тело. Поэтому, скажем так, да, если мы хотим, чтобы наши дети выжили в ближайшие годы, мы должны в них развивать навыки коллективного сознания. Добродушие, альтруизм, умение ущемить себя, чтобы помочь другу и так далее. И так, далее. так вот, коллективное сознание, я сначала раньше не, понял, не понимал, вот как, как можно характеризовать коллективное сознание. А потом понял, вот в Библии сказано, если трое собирается во имя Христом, то весь мир меняется. Я не помню сейчас точно. То есть, когда многие люди в каком-то направлении движутся, результаты вырастают неимоверно. Поэтому, насколько обвиняемся, так сказать, мы, наши усилия в, в познании мира и, в первую очередь, в познании Бога в себе, настолько мы спасаем всех. Вот записку в Питере я прочитал. Там говорится, что вот молодая девушка Как бы не бросает учебу, ну там понятно, потому что, сказать, резко будет вырастать уровень гордыни, желания, если она получит образование и прочее. И она хочет распространять вот как бы ваши идеи по всему миру. Я тогда просто продиагностировал, сказал, что это может быть опасно, потому что, ну, для того, чтобы, скажем, эту информацию сообщить, нужно ее пройти и закрыть какие-то моменты. Потом я понял, как я могу отвечать на такие записки. Если кто-то хочет, скажем, моей информацией помогать другим самое лучшее это изменить себя это самая лучшая помощь потому что на тонком плане помощь намного эффективнее чем любые словесные убеждения упрашивания и так далее поэтому если кто-то хочет помочь другим и сообщить им эту информацию простите кого-то лишний раз поймите что он не виноват это будет самая лучшая помощь так переходим к запискам ваша кассета отремонтировала мой видеомагнитофон в котором работал только звук после двухдневного прослушивания появилось изображение С тех пор ваши кассеты знают, почему, почти наизусть. Почему же не улучшается здоровье? Давайте посмотрим. <говорит> а, видите, уже а, аппаратуру легче, чем человек лечится. Кстати, одним из условий, вот что я хотел сказать. Сейчас я вернусь к записке. Так вот, смотрите. Для того, чтобы критическая масса накопилась, должно быть около 6 миллиардов человек на Земле. Раз. И все человечество должно почувствовать себя единым целым. Это два. Значит, когда человечество почувствовало себя единым целым? Человечество почувствовало себя единым целым в 2003 году. Значит, пока мы еще не единое целое, но полностью. Это первое. Второе. Если человечество почувствует себя единым целым, сколько это для критической массы? Берем 100% критическая масса. Это составляет 90%. Мало. Почему? Неживая природа. Для того, чтобы критическая масса накопилась полностью, и мы перешли безболезненно в другое состояние, Мы должны а, не только стать едиными все человечество, не только все живое, это 97, но ощутить единство человечества, живой природы и неживой. Вот тогда будет критическая масса даже с некоторым превышением, и тогда мы нормально переходим в завтрашний день. Для того, чтобы это ощутить, мы должны почувствовать наше единство не только со всем живым, но и с неживой природой. Для того, чтобы это произошло, должны появиться модели и теории, и факты, которая показывает, что живая и неживая природа ⁇ это одно целое. Особенно эти факты уже достаточно их много, особенно это видно по компьютерам, когда компьютер живет, ведет себя как живое существо. Ну, вот, в газете я приводил этот факт, компьютер отказывался печатать фамилию человека, в список погибших, одну фамилию отказывался печатать, потом вызвался что человек этот жив. То есть живая, ну и все вы замечали, если вы на машине долго ездите, она начинает на вас реагировать. Без всякой диагностики. То есть неживая природа, по мере того, как накапливается критическая масса во всем части, начинает себя вести как живая. И это резон. Вот, кстати, почему ученые не могли жизнь воссоздать? Вот сколько жизнь пробирки не, не пытались создавать, не получалось. Почему? Очень просто. Потому что жизнь возникает не как отдельное существо, а как критическая масса. Поэтому вот отдельным кусочком жизнь создать невозможно. А вот критическая масса в масштабе Земли можно так вот сейчас мы эту критическую массу создаем. И эта критическая масса позволит родиться новому человечеству. Если новое человечество не родится, то мы в родах умрем. Поэтому, чтобы, сказать, исполнить роль грамотного акушера, мы должны помочь родиться новому человечеству. Для этого мы должны увеличить критическую массу земли. Для этого мы должны почувствовать себя единым целым. Не только со всем человечеством, но и со всем окружающим миром. То есть, ощутить божественное в неживой природе, в живой, и так, далее. так вот почему у дамы... Не было улучшения по здоровью. Была возможность смерти ее детей. В этой жизни слишком много было э, претензий, осуждения, презрения к мужчинам из-за страха. За желание и нравственность. То есть вы плохо думали о мужчинах, которые... То есть просто... Вот тоже же, адрес, ведь изменит когда -ли. Ну и так далее. Механизм понять. То есть вот такие вот мысли, это есть отречение от любви. И чем чаще женщина боится... Что любимый человек обидит, изменит, она забывает о том, что он не обидит, не изменит. Его Бог заставит это сделать или не заставит? А вот что Бог с ним сделал, зависит от того, как, что испытывает женщина. Поэтому как только идет персонализация, то да он же предаст, то да он же обманет. Да вдруг что-то случится, это есть отречение от Бога. Поэтому думать о людях плохо, это есть отречение от Бога. Человек поступает так, какие мы есть на самом деле. Поэтому умение не думать, не говорить о других плохо, о себе, умение не бояться будущего и не моделировать. То есть, если вы думаете, что будущее плохо, вы моделируете. Если вы представите, что будущее развалится, а вы в этот момент сохраните, сохраните любовь к Богу, то здесь совершенно другой аспект. Просто представляя измену, вы ее притягиваете. Вы представили измену, сказали, я его 10 раз простил, он здесь ни при чем. Идет противоположный эффект. Поэтому, если идут плохие мысли о мужчинах у женщин, первое, что вы должны сделать, Он не виноват, я его все равно люблю, и он здесь ни при чем. То есть, работа над собой. Так, а что там после лекции? Ну, после лекции получше. Так, идем дальше. С сына невозможно оторвать от просмотра рекламы по телевизору. У многих знакомых аналогичная ситуация. Насколько это вредно? Ну, давайте посмотрим, как телевизионная реклама влияет на человека. Значит, в молитве Иисуса Христа сказано, и не вводи в нас в искушение. Почему, когда женщина идет в храм, нежелательно распускать волосы, краситься? Потому что в храме человек должен концентрироваться на любви. А любовь часто проявляется не тогда, когда тело расцветает, а когда тело угасает. Любовь может соответствовать, а может не соответствовать. Чтобы легче почувствовать любовь, нужно отстраниться от тела. Значит, все, что вызывает желание, накрашенные губы, распущенные волосы, волосы усиливают желание, все это должно быть остановлено. Почему быть дисциплинационалусом? Это есть символ отрешения, отречения от желания. Так вот, что делает реклама? Она как бес вводит в искушение. Идет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Семикратная концентрация на желаниях. То есть цель рекламы возбудить в вас желание. Все. Причем стали так сказать, я смотрю за эволюцией рекламы, просто возбудить желание купить порошок. Мало. Если это желание наложить на. Ведь все желания к чему сводятся? Продолжению жизни. Значит, если рекламу накладывать на сексуальное чувство, это будет гораздо глубже, внутреннее откладывается, и дольше будет существовать. И вот реклама везде начинает, по Москве это видно, сказать, эротического содержания, плюс накладка какого-то там порошка или иголок, ножницы и прочее. Как это влияет на потомка? Если человек понимает, что это реклама, это как бы это искушение, и, сказать, что внутренне, сказать, поддаваться и не стоит, То тогда он нормальный. Если он начинает рекламу прислушиваться, что? Раз, два, три, четыре. Идет возможность смерть потомков до четвертого колена. То есть те, кто жадно слушает рекламу, эти люди обрекают детей на болезнь. А почему, скажем, у мальчика, что у мальчика? На начало лекции у него идет смерть, о, его в поле возможно. 14-кратное превышение критического уровня по желаниям. Это смертельный вариант для него. Я видел 17 кратный приходит человек с онкологией или гомосексуализм, там где-то около 17 Кто автор? Мать, бабка, прабабка. При к мужчинам, когда была унижена она как женщина, унижены желание и так далее. Вы понимаете, можно конечно говорить, что реклама это преступление, что это, так сказать, дьяволизм, что она делает и так далее, и так далее. Но вы понимаете, сейчас в мире всё усиливает и направлено на усиление э, человеческих моментов. Усиление управления компьютером, усиление желаний и рекламы, и все что угодно. И этот процесс э, можно затормозить, но его остановить невозможно. Единственный можно сказать, метод преодоления этого, это все больше работа над собой, все большая концентрация на любви и преодоление и управления управлении и так далее. Хотя, честно говоря, Это для взрослого. А вот ребенку, который очень сильно зависит от окружающего мира, это просто опасно. Во-первых, родители должны привести себя в порядок. Во-вторых, лучше детям вместо рекламы что-то крутить. А потом, я думаю, все-таки наше общество достаточно быстро развивается и будут существовать детские каналы, где реклама будет запрещена. То есть в детских программах рекламы не должно быть. Это катастрофа для ребенка. Что у мальчика сейчас, но ну, сейчас поле получше. Ну видите, если мать реально меняется, то даже реклама не вредит. Идем дальше. Моей дочери 16 лет. С 11 она за поем читает и перечитывает ваши книги. Ни с кем об этом не говорит. Тем не менее, последние два года страдает и мучается отношение к ней с верстником. В лучшем случае ее не видят, как будто она прозрачная. В худшем избегают и гонят. Объяснения этого нет. Значит, давайте посмотрим, что было у дочери до лекции. У нее была возможность смерть мужа. Четырехкратное превышение по желаниям. Тема ревности. А, у нее идет... А, в третьей жизни умер муж, ребенок, и двое детей болели из-за ее ревности. Но что я хочу сказать? Дело в том, что мои шесть книг, темы чувственного счастья, они не закрывают. Она только намечается пятой из шестой. Поэтому... Скажем так, человек, который читает мои книги, должен понимать, что это косты. Моя книга не закрывает все проблемы. Это поиск, это репортаж. Я об этом говорю. Я, говорю, я подчеркиваю, что мои исследования, где-то я заблуждаюсь, потом я поправляюсь, и все это я оставляю. Ничего не переделаю. Поэтому я подчеркиваю, что книги являются толчком, а главное, это то, что человек носит в себе. Это его божественное я. Это то, что сказано во всех мировых религиях. И вот к этому нужно внутренне идти. Моя книга помогает, но не гарантирует. И поэтому, когда человек рассчитывает только на мою книгу полностью, он может наоборот а, сказать, сделать что-то и начать зависеть от этой информации и не пойти дальше. Поэтому, еще раз повторяю, моя книга – это ступенька, это толчок. И к этому нужно так относиться. Ну и надеюсь, когда седьмая книга выйдет, те, кто ее прочитает, уже смогут реальное закрытие, сказать, зависимость от основ человеческого счастья, и тогда и можно будет быть счастливым. Почему мне не возвращают долги? Если бы у всех были только такие проблемы. В поле идет смерть и троих детей на начало лекции, автор их мать. При к людям из-за заморали нравственности и благополучной судьбой. Значит, вы не можете внутренне простить человека, который вам не вернул деньги, который безнравственно к вам отнесся. Если вы не можете пр пр пр принять это и простить, значит, ваши дети не смогут подавно. Вот и все. Значит, что нужно сделать? Перед рождением детей у вас должны занять крупную сумму и не отдать. Да еще оскорбить, да еще что-то наговорить и так И вы должны это принять на 80%, а вы бы приняли 0%. Вот и все. Вот вас и подготавливают, вот и готовьтесь. Так что все достаточно просто. Идем дальше. Плохое отношение сына ко мне. Раздражение в мой адрес. Э, на кашель особенно. Сын замкнут. Часто говорит неправду. Значит, что у сына было? У него была возможная смерть в поле. Ого. Уровень гордыни в 8 раз выше критического. Уровень ревности в 10 раз. Автор – мать. У матери постоянное недовольство собой. Постоянный страх перед будущим. Постоянные плохие мысли о себе. И уровень гордыни огромный шел, как презрение к мужчинам, которые унижали мораль, нравственность, судьбу. Значит, что получается? Вы для сына источник большой опасности. Через вас приходит к нему огромная зависимость от ослабленного человеческого счастья. Чем лучше он к вам будет относиться, тем сильнее пойдет зависимость, потому что дети усиливают программу родителей. И тогда он просто погибнет. Что такое говорить неправду? Это унижать другого человека, это управлять им гордыня это же, есть желание почувствовать себя выше кого-то а когда он э, врет у него ощущение что он этим человеком начинает управлять Все. Так что в первую очередь вам нужно снять малейшие претензии э, к людям к, э, не только в э, материальном духовном аспекте, но главное чувственный мораль нравственность желание воля судьба жизнь. Ну и ребенка приводить в порядок, потому что вот смотрите, что у мальчика было до лекции, готовность принять очищение через людей, четыре креста, через болезни несчастья, четыре креста, через смерть три креста. Даже смерть бы его не очистила, настолько мощная зависимость. Чем это бы для него грозило? Информация закрывается, но здесь смертельный вариант. Сейчас поле лучше, но работы, работы много. Должен ли ребенок знать правду о своем? тем более что ему уже 20 лет, всегда не нужна правда. А, ну, понимаете, есть разная действительно правда. Придет женщина домой скажет: а мужа нет, она в подруге не видела моего мужа. Да она и на своей. Такая правда, искать, извините меня, это есть желание пнуть, подавить любовь в другом человеке, чтобы самому было лучше. Соответственно, будет проблема. Поэтому я вам скажу что, что. Вот часто меня спрашивают, я не знаю дату своего рождения. Я говорю, понимаете, в чем дело? Дата своего рождения, когда вы ее знаете, место, когда вы знаете своих предков, это усиливает вашу значимость, стабильность вашу, гордыня растет. А если у вас повышенная зависимость, отношение и гордыня, вас нужно как-то спасти. Поэтому, либо кесарое сечение, либо, так сказать, недоношенный рождается, либо не знает дату своего рождения, либо усыновленный. То есть, это есть мера, которая балансирует. Поэтому это совсем не обязательно. Это первое. Второе. Можно говорить, что ребенок усыновлен или нет? В принципе, не стоит. Вот так, так по диагностике. А уж если говорить, то ну где-то после 30 лет. Почему? До 30 лет организм формируется и меняется. И в этот момент ему очень нужна любовь. В этот момент жесткое так сказать, отношение, какая-то травма для В 30 лет формирование закончилось. И здесь уже как бы Любая травмирующая ситуация, она по любви не ударит. Вот и все. Смогу ли играть в казино успешно? Спасибо. Но если вы для этого пришли на выступление, то вряд ли. 25 лет страдаю заболеванием сахарный диабет. В чем причина? Что делать? Понимаете, по печатному тексту могу не взять информацию, по почерку мне легче. Вы забывайте о том, что... Я же еще и диагностирую. Но что могу сказать? Сахарный диабет это ревность. Причем обычно это ревность, то есть отречение от любви, либо мощнейшее нежелание жить, когда измена, либо ненависть к близкому человеку, который предал, изменил, просто с желанием его уничтожить. И если это переходит на детей, вот тогда идет мощная блокировка, как так сказать, в частности идет сахарная небе. поджелудочная отвечает за отношения с людьми, за связь с ними. Поэтому если подзелудочная не в порядке, значит у нас какие-то нарушения в отношениях с близкими людьми. Значит, если вы будете молиться за потомка, если вы научитесь прощать и любить того человека, который вас обидел, изменил, поссорился и так далее, если вы будете видеть божественную волю во всем и закроете основы диабета, это обожествление жизни, продолжение жизни, в себе сначала, а потом через себя в потомках, тогда диабет может пройти. Во всяком случае, у меня очень интересно получалось, когда пытался специально, вот, вот вылечить сахарный диабет, там, или были склероз, ничего не получалось. Но есть улучшение... Но реальных изменений никаких. А вот тогда как бы я такой цели не ставлю вылечить, а просто человек получает мою информацию. Иногда, ну, сказать, просто чудеса происходили. Я рассказывал о одном из случаях, когда человек не пошел ко мне на прием, вы знаете, 200 сахара, ампутация ноги. Просто что-то он, там, там, я не знаю. А, мне спросили, я просто продиагностировал на состоянии забыл. А у него, наверное, подключение произошло. Он все-таки хотел внутренне. У него падает до 70 сахар операцию от меня. Так что, вот это как раз, я заметил, что желание помочь, я, я недавно это понял, что желание помочь вылечить, оно начинает мне сейчас вредить. Если раньше я лечил желание помочь, и для этого человек молился Бога, то сейчас, скоро, если я буду, сказать, ко мне придет на прием человек, и я захочу ему помочь, выровнять судьбу, исправить здоровье, я могу заболеть тяжело. То есть скорость, судя по всему, не перекроет возможность думать о вашем здоровье и так далее. Я должен думать о своем божественном я, я должен приводить себя в порядок. А вы рядом со мной можете делать то же самое. И тогда вы выздоровеете. И никаких разговоров про здоровье, казино и так далее. Что такое случайность? И существует ли она? Может ли быть все закономерно? Я э, как э, эту проблему для себя решил? Все абсолютно закономерно и все случайно одновременно. На тонких планах, сверхтонких, случайности нет, а на внешних случайностей есть, Смотря с какой стороны, посмотри. Так вот, с точки зрения Божественной, случайности нет. А для нашей человеческой логики, для нашего тела, если мы не будем вводить, вводить понятие случайности, у нас с головой будут проблемы. Поэтому, поскольку мы двойственны по природе, мы Божественны и мы имеем одновременно человеческую природу, мы смело можем говорить, все абсолютно предопределено, и ничего предопределить нельзя. И это будет правильно. У меня ворует сын, сестра пьет, племянник наркоман Что это? Это тема желания. Вот смотрите, как получается преступник. Вот я чего-то хочу. Я себя сдержал. Почему? Потому что мои мать и отец... Когда у них были желания и, сказать, желания шли крахом, они к себе говорили. Ну ничего, они прощали других и себя. Скажем, мать и отец а, сдерживали себя, не переедали. Ну то есть, вот, так сказать, все это так сказать, есть во всех религиях. В христианстве достаточно четко. Прелюбодеяние, переедание, там, смертные грехи. Почему? Прелюбодеяние, блуд, переедание, серебролюбие, жадность. Это все, что такое? Это потакание своим желаниям. К чему желания приходят? Желания все сводятся к продолжению жизни. И вот я еще на лекции Питер говорил, вот я недавно любую еду, на любую еду смотрел, как на источник жизни и мое укрепление моей жизни, ее продолжение. И я никак не мог становиться в еде. И недавно я себе сказал, еда это не источник жизни, это источник моей смерти при таком отношении. У меня сразу пропал аппетит, я похудел, как видите, и легче на душе стало. То есть, Умение сдерживать свои желания, пост, голодание, умение усмирить желание, чтобы не навредить другому человеку. Это и есть внутренние изменение, это передается детям. И тогда, когда ребенок очень чего-то хочет, он хочет чего-то, но когда он видит, что это его желание начинает, травмировать других, он остановится. А вот если я буду потакать желания своего ребенка, не буду их тормозить. То есть, с одной стороны, любовь, с другой стороны, где-то усмирение человеческой платье. Так вот, а если ребенку потакать в его желаниях, он хочет, и он не может преодолеть свои желания. Один объедается, другой ворует. Вот я захотел эту вещь, я сделаю все, что угодно. Дальше. Когда у человека тема желания очень сильно развита, либо переедание, либо воровство, либо ревность, желание вызывает ревность. А когда у человека идет ревность, он начинает пить, потому что алкоголь блокирует желание. Дальше. Когда эта ревность, тема желаний, уходит очень глубоко внутрь, тогда начинаются наркотики. Блокировка более сильная. Поэтому воровство, алкоголизм, наркомания – это проявление чего? Если говорить христианским языком – страстей. Тогда, когда мы потакаем своим желанием, когда для нас желание становится выше любви и значит жизни. Все. Значит, насколько мы умеем сохранять любовь, когда идёт крах желаний, Насколько мы периодически усмиряем свои желания, настолько наши потомки не воруют, не пьют и не наркоманят. Я заболел в 4 года ревматизмом. Сейчас мне 42, я на инвалидности, полиартрит. Что это карма рода или моя вина? Ну, если говорить, так сказать, в третьей-четвертой жизни была смерть детей из-за ревности. Идет загрузка до четвертого колена. Тема желаний и плюс гордыни. То есть, как же он предал, изменил. И поскольку потомки это все несут, дело в чем? Вот скажем так. Женщина понимает, что нужно простить. Она прощает. И после этого заболевает. Почему? Она-то голова хочет, душа не принимает. Вот я недавно говорил с женщиной с одной. Она звонила мне из нью -Йорка. Она говорит, я прочитала все ваши книги, я готовилась, я работала над собой, я забеременела после ваших книг, я знала, что на пятом месяце будет испытание. Я была к ним готова, я молилась, всех прощала. Заезжаю в квартиру своей и начинаю жить в квартире. Она говорит, вы знаете, что такое две женщины на кухне? Я прощаю, ничего не получается. Выбегаю в комнату, перед иконой становлюсь легче. Прощаю. Только отпустила, вроде бы, мама приезжает. Три женщины в квартире. Я, говорит, молюсь, прощай я все понимаю. Тем не менее, ребенок родился и умер. А вот то он меня спрашивал, вы почему. Я говорю, понимаете? Первое. Вы прочитали мои шесть книг, а тема чувственного счастья у них достаточно не закрыта. А там тема именно чувственного счастья. Желание, жизнь, судьба. Здесь вы принять унижение не могли. Это первое. Второе. Вы хотели... Душа не хотела. То есть по детям была настолько мощная загрузка, что вы ее не преодолели. Поэтому нужно было приводить порядок не только себя, но и своего ребенка. Так вот почему идет часто тяжелое заболевание? Когда мы не можем пройти испытание, даже если мы захотим. А вот тогда уже сразу закрывает болезнь. Поэтому, если мы с детства начинаем меняться, если мы носим в себе божественное, если нам в этом помогают родители, то тогда за многие годы правильного поведения мы закрываем э, сказать, ситуацию на тонком плане, где мы связаны с детьми, где мы едины с детьми. И вот тогда мы просто, кого-то прощая, сохраняя любовь, не занимаясь самоедством, мы излечимся от тяжелых болезней, даже не зная об этом. Так что, э, в принципе, э, сказать, вот... Дети будут совершенно другие. Почему? Потому что сейчас человечество должно прийти к новым истинам, и оно должно их детям объяснять. И, кстати, мне порадовало, что молодежь достаточно, с, сказать, с интересом сейчас и к религии испытывает интерес, и к моим исследованиям. Вот, так сказать, на прошлом выступлении мой знакомый подходит, стоят две девочки такие, он говорит, девочки, а где ваши родители? Они говорят, при чем родители? Мы сами пришли. Мы все кассеты просмотрели и так далее. То есть э, вот это понимание того, что нужно меняться, и то, что оно э, есть у молодежи, я считаю это очень хорошим показателем. После вашего выступления полтора года назад встретила первого мужчину, с которым теперь живу. Все отлично с учебой, работой друзьями. Однако сразу возникли венерические заболевания, о которых ни я, ни он не подозревали раньше. Лечились уже год травмы, без результата. В чем причина? Значит, что было до лекции? Была смерть, возможно, и мужа. Тема ревности. Ну, вы понимаете, что получается? Получается так, что я все время... Я устал говорить, ревность гордыня, ревность гордыня. Вы понимаете? А почему я писал книги? Мне нужно, чтобы человек прочитал книги, изменился, и, при, и пришел ко мне, и я выяснил, почему же он нездоров и несчастный. Почему? И вот Я должен постоянно идти вперед, я не могу же все время в одном плане. А вот в последнее время все чаще, вот какую бы записку ни читал, я вижу одно и то же. Не преодолены какие-то главные моменты. Но правда, Вот если седьмая книга выйдет, человек ее придет, и я увижу, что он зацеплен за какие-то там желания, я его просто не приму. и Я в последнее время заметил, прием, так сказать, прием так сказать, достаточно сжат, но У меня в последнее время прием выглядит так. Приходит человек. Я говорю, вы читали книги? Да. Так почему же вы не работаете? Вот сидите, работаете Через два часа выходит огурчик. То есть мне нужно просто отругать. Вот, вот это называется, так сказать, прием. То есть просто нужно реально меняться. Вот смотрите, вот мне дали заметку на прошлом выступлении. Здесь написано, так сказать, в уникальном случае. 20 лет в билет. То есть... Девочка догодовалого до возраста доросла, и сейчас ей 20 лет, она так же выглядит. И у матери были проблемы, она и пить начинала, вообще, чуть ли не руки на себя хотела ложить, потом все-таки ребенок надо, так сказать, ухаживать. И вот он каждый день пеленки стирает. Вот я посмотрел ситуацию. Так это необъяснимая, непонятная ситуация. Ну, невозможно объяснить никакими, так сказать, никакой наукой. Смотришь на тонком плане элементарно. Что там получается? Причем ответ уже в самой статье. Если книги читали, там все понятно. Мать ее говорит. По мне а, сказать, мужики сохли пачками. Очень красивая женщина была. Что это означает? Это означает, что концентрация не на любви, а на том, что получается из любви, очень большая. Концентрация на своих желаниях, красота, на своих благополучиях, Потому что вот как бы все перед ней резко стало вырастать. Что идет дальше? Уровень гордыни, смотрел, у нее там под 2000 Значит, при таком состоянии, при такой собственной значимости человеческого, для того, чтобы родился ребенок, ей нужно принять унижение на 2000 она может на 100 единиц. Значит, ребенок появиться на свет не может. А этот ребенок должен жить. То есть, вот есть дети, которые должны жить, кармически связаны. И вот, так сказать, если он не появляется на свет, или так сказать, он умирает, то и родители не позволят выжить. Так вот, ребенок должен появиться на свет, и он должен жить. Потому что как бы, через его существование будет выравниваться и мать, и этот ребенок, и так далее. Значит, что нужно сделать для того, чтобы девочка стала жива? Мать должна быть унижена, или до, или после. Вот рождается девочка. Сказать, мать, так сказать, выходит замуж за яйца, и вдруг узнает, что у него есть вторая жена в другой республике. Она его бросает и уходит. То есть, очищение она не приняла. У ребенка шанса выжить нет. Значит, что получается? Для того, чтобы выжить, девочка должна внутренняя, у нее должно быть заблокированное желание, судьба, воля. Это либо умственная отсталость, либо очень маленький рост Либо тяжелое заболевание, либо остановка, застывание в этой фазе. Вот я посмотрел поле девочки, у нее поле свернуто. Такое бывает, когда это хуже, чем, как говорится, с моей терминологией, чем иероглиф в смерти. Это гарантийная смерть, шанса выжить практически нет. Значит, как только она начинает расти, все, она умирает. А значит, чтобы выжить, она должна в этом состоянии, не вхождение в этот мир, пребывать. Но! мать при этом должна, что должно быть унижено у матери? Желание. У матери унижена должна быть судьба и жизнь. И при этом матери нужна любовь. Потому что если просто унизить желание жизни, мать опять же отречется от любви и умрет и ребенка похоронит. Значит, с одной стороны, у матери должно быть максимальное унижение жизни, желания судьбы, а с другой стороны, у матери должна быть любовь. Через мужчину она это не примет. Если она будет любить мужчину, и она ее унизит, она не приняла, и это уже произошло. Через болезнь она не примет. Значит, ей нужно помочь сохранить любовь и одновременно унизить все, что может быть унижено. А у женщины любовь, биологически, чувство любви вспыхивает к ее ребенку. Значит, единственный шанс очистить душу матери и ребенка, спасти жизнь ребенка и очистить душу матери, это постоянно, чтобы мать испытывала чувство любви. А любовь обычно мать, мать испытывает, пока ребенка кормит грудью, до года. Если бы она была трехлетней и остановилась... Мать бы начала бы комплексовать еще больше и умерла. А так это существо, которое нужно любить и о котором заботиться. И чтобы выжить, девочка останавливает свой рост. Таким образом, мать ей постоянно дает любовь эти 20 лет. Заботится о ней и принимает унижение. То есть мир безграничен. Ситуация может быть невероятная на внешнем уровне и достаточно простой на внутреннем. Значит, для того, чтобы, скажем Самое разнообразное количество патологии я смотрел И везде одно и то же Неправильная ориентация родителей У ребенка нет шансов выжить А дальше в какой-то степени У него должно быть ограничено человеческое счастье Вот я говорил на одной из лекций Что, сказать, э, тема девализма Концентрация на управлении Это как раз вот управление, что такое Я помолился, у меня результат Это тоже одно из проявлений управления. А сейчас нужно закрыть две темы, для того, чтобы мы пришли в завтрашний день. Это тема управления и тема желания, ревности. Поэтому, если сейчас человек молится и конкретно ждет результата, если у человека есть ощущение превосходства над другими, высокомерие, говорят, какое человек человека гордыня? Он же самоед, постоянно недоволен собой. Я говорю, самоедство – это обратная сторона высокомерия. Так вот, если у человека эти все признаки присутствуют, что тогда? Тогда это будет блокироваться. Как блокироваться? Ну, сказать, гордыня блокируется именно не сказать, болезнями, а более жестко. Потеря руки, ног, травмы и так далее. Плюс снижение интеллекта и памяти. А мы сейчас входим в компьютеризацию, это управление. Значит, тот человек, который не будет себе нарабатывать концентрацию на любви божественной, у того будет постепенно все сильнее повышаться уровень управления. К чему это приведет? Потому что будет раздаться огромное количество детей с шизофренией с ослаблением памяти, с деградацией способностей. Вот в Америке настолько уже много шизофреников, что перестали ее болезнь признавать. А почему? Потому что как раз так сказать, не на любви концентрируется, а на главных функциях управления и желания. Так что и вот эта вспышка, судя по всему, сказать, она будет достаточно мощной через несколько лет. Значит, насколько мы научимся преодолевать вот эти, сказать, зависимость от главных наших функций, настолько у нас и дети будут здоровы. В шестой книге я прочитал, что простить всех, простить себя. Всех я давно простил, а как простить себя? Ведь сам знаешь все свои мысли, знаешь, почему сделал, как объяснить себе, что я не виноват, как любить себя. Понимаете, в чем дело? Когда мы испытываем недовольство собой, чем больше значимость моя собственная, тем больше у меня будет агрессия либо к другим, либо к себе. Значит, чтобы меньше испытывать недовольство собой, что нужно сделать? Нужно уменьшить значимость своей жизни, своего тела. Голодание в этом помогает. Альтруизм помогает. Повторение, что я люблю Бога во всем и в себе, помогает. То есть нужно периодически выключать функции своего человеческого «я». И тогда отстранение от него будет происходить легче, значимость его уменьшится, будет меньше и и претензий к другим. И еще раз повторяю, очень помогает в этом плане моделирование своей старости и смерти. Какие проблемы? Все нормально. Остается только любовь. И сразу человек меняется. Больше месяца назад попала в больницу с гепатитом моя дочь. Через неделю туда же лег мой муж. Кроме гепатита А у него обнаружили гепатит С. Моя проба на гепатит С. Не плюс и не минус. Что это? Значит, что было до на начала лекции? Смерть мужа в поле. А с детей и внуков пошла тема желаний. Но я замечаю, в последнее время идет достаточно, все-таки чистка начинается. То есть наших потомков идут волны так сказать, всех проблем. То есть они должны быть очищены, чтобы они появились на свет. Для этого так сказать, все моменты зависимости от желания, от управления от жизни должны прийти к нам. То есть, как бы у нас резко вырастает зависимость на ровном месте. И тут же идёт блокировка, вот здесь гепатит. Скажем, у другого на ровном месте венерическая болезнь, у третьего, скажем, функции почек начинают разрушаться. Все что угодно. То есть мы сейчас начинаем, хотим мы или нет, приводить в порядок своих потомков. Из всего, что я знаю, прочитала, теперь я поняла, что разводиться вообще не имеет смысла, так ли это, или я неправильно понял. Понимаете, какая ситуация? Пока вы любите, разводиться нельзя. Вот, сказать, любая женщина всегда чувствует, если она совершенно равнодушна к мужу, если она испытывает к нему дружеские чувства, и как бы ее ничто не держит, а наоборот выталкивает, то сначала как бы идет на тонком плане, сказать, внутреннее отчуждение, а потом это как бы решается само собой. Вот чем больше сил прикладывает тот или иной для разрыва, тем больше будет проблем. Если не предназначены друг другу, если внутренние привели себя в порядок, то тогда, так сказать, это будет не развод, а просто, ну, как бы, посмотреть друг другу в глаза и разрушить. Вот и все. Поэтому вы всегда почувствуете, сказать, а если вы разводитесь потому, что он сделал то-то и то-то, естественно, будут проблемы. Правда ли, что человеку по карме, не, если не положено иметь много денег, то он их не будет иметь, как бы ни старался? Правда? Даже если придут, тут же уйдут, или их просто украдут или отберут. И как бы такому человеку, если ему нужно жилье, он хочет иметь семью. Но тех денег, которые к нему приходят, явно не хватает. Как в пленница, пленнице, так выпьем уже за то. Вот, скажем так, я смотрел, что сильнее всего человека зацепляет. Скажем, деньги, 10%. Квартира – 110. Хороший отдельный участок – 100. А, высокое положение – 5. А, счет в банке – 600. Видите, как все просто. Не каждый, думаю, счет в банке имеет, и присутствующий здесь. И не каждый имеет хорошую квартиру и участок. То есть есть моменты, которые... Что такое зацепленность за основу человеческого? Человеческое счастье всегда воспринималось как стабильность человеческая. Божественное приходит как хаос. Поэтому чем сильнее мы защищены, тем сильнее мы можем зацепляться. А, сказать, квартира это символ защиты. Может быть, сказать, и вы получаете хорошую квартиру, что у вас, скажем, по энергетике? Гордыня вырастает 2200 и вас хоронят. Так вот, чтобы не было квартиры, не дают денег. Все связано. Так что, это я говорил с ребятами, с бизнесменами. Они говорят, подучи, как быть богатым. Я говорю, чтобы быть богатым, нужно к этому быть готовым. То есть нужно сохранить любовь и добродушие, сколько бы вы денег не имели. Вот с одним парнем говорил, он говорит, я общался со многими миллионерами американскими. Все исключительно порядочные добродушные люди. Все не как в сказках. В сказке читаешь Да, деньги портят. Почему? Потому что деньги – это управление, это защищенность. И если человек не делает постоянную работу по преодолению этого, он начинает зависеть от своей защищенности, от реализации. Деньги – это исполнение желаний тоже. И он разваливается, как человек. Поэтому это, так сказать, видно всем. Да, деньги не портят человека. Деньги могут испортить. Но не каждого. Поэтому, и потом я смотрел, сколько, скажем, мелкий бизнесмен должен работать над собой. 10% над собой, 90% в своей работе. Сколько средний бизнесмен должен работать над собой? 15%. Сколько крупный бизнесмен? 80%. Сколько очень крупный? Столько же. То есть, что получается? Чем больше денег вы имеете, тем больше вы должны работать над собой, сохранять любовь и периодически отбрасывать эти деньги. Почему на Западе так развита благотворительность? Это должна быть тенденция, которая дает возможность каждому, кто почувствовал, деньги его применяют, куда-то куда-то отдать. И много фондов, конечно, я думаю, что где-то процентов 50-60 это отмывание денег через различные фонды. Но 40% все-таки реально. Человек хочет вот куда-то отдать, чтобы это работало. Вот. Если у на, в нашей стране создать благотворительные фонды, то сначала будет отмыв денег на 99%. Вот, с артуизмом сложно. Но я думаю, так сказать эти законы изменятся, и фонды появятся, и люди в этом плане. Постречавшись с молодым человеком полтора года без единой ссоры, он ехал в другой город. Не позвонив оттуда, сказал, что ничего между нами общего нет. Почему Бог разлучил нас? Смотрим, что было. Смерть мужа в поле. Почему? Пошла активация, души детей и внуков подошли. И подсознательная под агрессии была 100 единиц, а стало 1800. Все, он это почувствовал и отошел в сторону. Так что, понимаете, если любимый человек вдруг начинает немотивированно обижать, предавать или что-то, поверьте мне, посмотрите в свою душу, посмотрите еще глубже на своих потомков. И начинайте, так сказать, реально меняться. Тогда все изменится. Сколько я не смотрел случаев, всегда начинайте с себя. И чем не мотивирование, чем болезненнее обида или что-то, тем, значит, большая проблема у вас. То есть в момент обиды выключаете человеческую логику. Я на лекции говорил, 15 дней нужно держаться во что бы то ни стало, пока вот эти эмоции как бы еще кипят. Продержались, а потом уже и претензий нет. То есть, вы понимаете, я сначала, сказать, сначала я относился к своему телу как к инструменту. Да, вот это мое тело, я его развиваю. Потом я понял, что и мои способности можно развивать. Потом я понял, что развивать можно и душу, в добродушие, в прощении и так далее. То есть все человеческое развивается, и развивается оно через любовь. Если цель не любовь, а что-то другое, то это развитие вообще к чему? А так я понимаю, я должен собой заниматься. Я должен заниматься своей душой. Я ⁇ это любовь. Мое я ⁇ божественное. Значит, моя эмоция, мое чувство ⁇ это не я. И как только я отстранился от своей эмоции, от своего чувства, я вышел за ее пределы, я могу своей эмоции управлять. Я могу отстраняться от желаний, я могу отстраниться от благополучия, я могу отстраниться от своей жизни и испытать ощущение своего Божественного Я. И когда мы понимаем, что мы Божественные, тогда мы перестаем зависеть от главных основ человеческого. И тогда мы реально начинаем меняться. Записки, я думаю, только начал. Я отберу сегодня все записки вообще, с них начну завтра и скажу, хочу посвятить завтрашний день действительно, вот сказать, эм, больше возможности сказать, взаимодействовать и может быть что-то еще новое в этом плане узнать. А сейчас прошу, сядьте прямо руки положительного Зал. смотрю зал поле чистое светлое хорошо только на нем темное пено какой-то человек то лектор страх перед будущим. <свят> ну обещаю вам поработать над собой А как бы и к вам претензий нет ну что могу сказать пожелать только как бы э, сохранять это состояние и лектору поможете спасибо До